Глава 8. На следующий день, когда фальшивый Прохор, нежно поцеловав меня перед уходом, скрылся за дверью, я молниеносно подскочила с кровати, натянула маску и бегом направилась в одну из закрытых комнат. Там я, с замиранием сердца, прилипла к экрану уцелевшей панели. К ней я подключила камеры и теперь боялась опустить хоть слово или жест. Мужчина уже уверенно хозяничал в авангаре. Его сильные руки с лёгкостью перекладывали в одну кучу замызганные и кое-где помятые контейнеры. Было похоже, что он готовит их к погрузке. Тщательно сверяет и скрепляет тросами. Недалеко от них лежал ещё один, покрытый слоем грязи металлический ящик. Видимо, уже Прохор привёз его недавно. Может, поэтому он вчера был такой счастливый. Мужчина подтянул контейнер к коммуникациям и долгое время возился с ним, отмывая от грязи и местной живности. По виду тот ни один день пролежал над небо болота. Под напором воды на боку ящика стала проявляться неизвестная мне эмблема. Попыталась присмотреться, но так и не смогла её толком разглядеть. Камера слишком высоко, освета не хватало. Посмотрела на небольшую горку подобных контейнеров и поняла, что в некоторых местах виднеется этот же знак. Попыталась его запомнить, мысленно зарисовывая в памяти. Может, потом найду в голанете. Пока я разглядывала рисунок, Лжепрохор уже закончил отмывать ящик и, присев на корточки, открыл его. Лицо мужчины озарила такая широченная улыбка, будто он клад нашёл, ни как не меньше. Перевела взгляд внутрь контейнера и обомлела. Ох, ничего себе! В герметичном боксе ровными слитками лежал Эифрон. Исходящий от него яркое бирюзовое свечение ни с чем нельзя было спутать, хотя я вживую его никогда и не видела. На текущий момент это один из самых дорогих сплавов во Галактике. Стоимость пластин, которых в ящике было не меньше пары сотен, стремилась к космической сумме. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что на одну небольшую пластину можно купить парочку таких фирм на планете. Мне бы и шести штучек хватило, чтобы навсегда решить проблему с долгом, доставшимся от любящего мужа. Эта мысль так увлекла меня, что я словно во сне следила, как Лжепрохор аккуратно пересчитывает пластины, занёс информацию в терещень и плотно закрыл контейнер, установив код. В этот момент моя память весьма услужливо запомнила комбинацию, которую он вводил. И зачем спрашивается? Я ведь не собираюсь его грабить. Или? Ну нет. Мне не стоило опускаться до уровня паршивой воришки. Хватит и того, что Оскар натворил. Это меня отрезвило, и я сосредоточилась на слежке. Лжепрохор положил контейнер к остальным и набрал кого-то на коммуникаторе. К моей удаче он активировал громкую связь и пока ждал ответа, скреплял ящики между собой. Я придвинулась ближе, боясь упустить хоть каплю информации из начинающегося диалога. "Джу, что у вас?" резко бросил лжепрохор, не удостоившись поздороваться. "Почти всё, босс. Заканчиваем последние координаты". ответил ему спокойный мужской голос. Босс, похоже, я связалась не с простым залётным бундюганом, а с главарём некой преступной компашки. Вот уж повезло, так повезло. Давайте закругляйтесь у вас сутки. И тон такой, приказной и жёсткий. Сразу вспомнила, как он обращался с Жориком. Теперь ясно, откуда появились те командные нотки. Алже Прохор уже набирал кого-то другого. Да, босс, прозвучал быстрый ответ. раскололся, спросил он так спокойно, словно об орехах говорил. Он ведь не про них сейчас, тут явно идёт речь о каком-то бедняге в плену. Аж придернуло. Пока нет, с лёгким раздражением ответил его собеседник. Покажи ему это. Лёжа Прохор вытащил из угла ту самую куртку, которую я так тщательно рассматривала несколько дней назад, и продемонстрировал её своему коммуникатору на столе. Скажи, что Ломар Над небо болото и покрывать уже некого. А если будет упрямиться, отдай его Свону, пусть поработает с ним. У меня нет желания торчать в этой дыре ещё неделю. Завтра мне нужны координаты. Да, босс. И ещё гриль. Да, босс, с готовностью подхватил тот же голос. Лжепрохор сделал пару движений у коммуникатора, явно что-то отправляя, и продолжил: "Это всё купить, каюту смежную с моей подготовить. Ясно?" Недолгая молчание, а потом снова прозвучала эта набившая оскомину фраза: "Да, босс". Пара секунд тишины, и собеседник не удержался от вопроса: "Могу спросить, зачем? У нас будет гости?" Спокойно ответил босс, и я увидела его лёгкую улыбку, или ухмылку. "Ой, мамочки. Надеюсь, он это не про меня сейчас говорил". Но зачем я ему сдалась? Пока я паниковала, лжепрохор уже выключил связь. И проверив ещё раз все крепления на контейнерах, быстро вышел наружу. Бросив свой наблюдательный пост, я бегом помчалась в наше жилище. Стоя у окна, я из потишка следила за тем, как он садится в гравибот и быстро улетает. Сердце стучало словно чумное, колени подрагивали, и, кажется, я пару раз забыла сделать вдох. Как же страшно. Сомнений, что я связалась с уголовниками, не осталось ни капли. И что теперь делать? Куда бежать? Эта преступная морда, похоже, серьёзно намерена меня отсюда забрать. Я заметалась по комнате, не обращая внимания на Жорика, который следовал за мной по пятам и заразился моей нервозностью. Пару раз, чуть не наступив на него, я наконец-то села на диван и начала усиленно думать. Итак, что я имею? Бандита, который проник на ферму и как-то узнал информацию о деде. Откуда? Очевидно, из хранящихся здесь данных. Вот почему не было пароля. Наверняка его вскрыли. Но так ли много? Лёжапрохор знает о моём дедушке, похоже только то, что есть в личном цифровом архиве. А это имя, снимки и кое-какие записи. Полные данные владельца фермы он быстро не найдёт. По словам дедули, это закрытая информация. А что этот бандюган знает обо мне? Только имя и то, что я правнучка хозяина этого места. Возможно, если я просто отсюда исчезну. Толже Прохор и не узнает, кто я такая и где меня искать. Надеюсь, у него столь странного желания и не возникнет. Зачем ему сдалась такая бедная партнёшка, как я? И тут в голову закралась подленькая мысль. А если исчезну не только я, но и пара тех заманчивых пластин? Шикнула на себя. Опять-то за свою Ася хорошенько отругала себя за непозволительные мысли и решила пока подготовиться. Стёрла все данные в архиве. Надеюсь, что мой сосед не посчитал нужным что-то из этого скопировать. Думаю, просто полюбопытствовал. Но чтобы подстраховаться, стоило бы накормить его заведомо ложной информацией о себе. Но тогда придётся вести с ним беседу, а возможно и не только. Я скривилась. От таких мыслей стало неприятно. Он по-прежнему вызывал у меня определённые женские чувства, но как же гадко было от того, кем он оказался. И это всё портило и перекрывало Но нельзя испытывать симпатию к мужчине, который с лёгкостью даёт приказ путать человека. Никак нельзя. А посиму лучше подумать, как улететь сперва, чтобы он не заметил, а пойти его дедулиным снотворным, что в возбытке лежит в ящике на кухне. А дальше, общественные игровеботы здесь редкие птицы, и летают по весьма своему равному расписанию. Пока дождусь, лжепрохор, ни один раз очухается, и второго шанса у меня не будет. Очень ненадежно. Можно, конечно, попробовать угнать его гравибот. С трудом, надумаю я осилю управление им. Заодно и избавлюсь от погони. Лжепрохору просто-напросто не на чем будет меня догнать. А я попрошу в космопорте вернуть гравибот обратно через несколько дней. Этот вариант мне понравился гораздо больше первого. Но сначала всё же лучше убедить лжепрохора оставить меня здесь. Может, я не так ему и нужна, а я уж потерплю его. Ещё денёк, другой. Да, пожалуй, сегодня и попробую прощупать почву. Приняв решение, я на всякий случай всё же собрала чемодан, спрятала его в нежилом отсеке и отправилась готовить лёгкий ужин. Чувствую, что вечер будет для меня весьма непростым. Лёжа Прохор вернулся рано и с самого порога заявил, что мне не стоило уставать, и он сам всё сделает. Подхватив меня на руки, он легонько поцеловал в губы и аккуратно опустил на диван. Посиди немного, я сам всё закончу. Бодр сказал он и уверенно направился к кухне. Так, что тут у нас? донеслось его лёгкое бормотание от плиты. Я же молча сидела и внимательно наблюдала за его движениями, а внутри поселилось странное чувство. Оно вдруг проявило настойчивость и затребовало, чтобы я прекратила осуждать этого мужчину. Пошла к нему и всё с ним обсудила, выслушала и приняла его таким, какой он есть, бандитом. А затем доверчиво прильнула к широкой груди И утонула в ответных крепких объятиях. Он настырно пищал мне, чтобы я забыла про свою жизнь и устои, полностью отдаваясь на произвол судьбы. Даже жутко стало от таких мыслей. Да что за магия у этого человека? Как ему это удаётся? Ведь я своими ушами всё слышала. Он точно не очень хороший человек, и рано или поздно его сущность мне придётся познать на себе. Я никогда не верила в благородных бандитов. Они жестокие, жадные и беспринципные, так счевой и меняться рядом с женщиной. Не верю я в волшебную любовь, что может изменить людей такого рода. Да слушай сказки, и нужно быть дурой, чтобы в это всё поверить. Поэтому я быстро сбросила с себя странное оцепенение и выкинула такие мысли куда подальше. Лучше сосредоточиться и выведать у лжепрохора про его планы, а затем уже и решить, как от него избавиться. С такой твёрдой уверенностью я и села за ужин. Но кусок не лез в горло, и хорошо, что я могла это списать на свою якобы болезнь. Собравшись с духом, я начала неспешный разговор. Я подумала над твоим предложением и решила, что останусь здесь. Не нужно меня никуда подвозить. Нужно. "Не возмутимо" ответил он и положил себе в рот большой кусок мяса. Его челюсти усиленно жевали, а спокойный взгляд не отрывался от моего лица. Еле сдержалась, чтобы не запустить в него своей тарелкой. Она сделала вид, Что не поняла его слов и весело продолжила. Ну ты и шутник. Мне будет тебя не хватать, когда улетаешь? После завтра. И ты летишь со мной, прозвучало его наглое утверждение. Нет, я останусь здесь, спокойно ответила я, стараясь не выдать кипящей во мне злости. Даже улыбнуться смогла, хотя внутри меня шла бурная химическая реакция под названием Да что эта бандитская морда себе позволяет? С чего это он решил, что имеет право говорить за меня? Со мной тебе будет лучше. Думаешь, я не понял, что ты здесь прячешься. Его ледяной взгляд пронзил насквозь и уже начинал копаться в моих внутренностях. Весьма неприятное ощущение. Но я и не думала отступать, полна решимости избавиться от его общества. Даже если и так, то я не просила у тебя помощи. Есть тех мужчин, у которых не нужно её просить, они сами помогают, когда видят, что она необходима. Да уж. Вот так самомнение. Тоже мне. Рыцарь недоделанный. Недовольно поджала губы и поняла, что этот разговор бесполезен. Меня вознамерелись спасать, полностью игнорируя моё мнение. Придётся менять тактику. Недолго помолчала и миролюбиво произнесла: "Хорошо. Раз так, то я была бы признательна, если ты добросишь меня до ближайшей станции. Дальше я сама". Мужчина призадумался, словно что-то подсчитывая в голове, и лукаво улыбнувшись ответил: Если тебе всё равно, куда именно лететь, то предлагаю станцию Ширкасиро. Туда лететь почти 2 недели, но мне сначала нужно заскочить в одно местечко. Придётся сделать небольшой крюк. И того 3 с половиной недели пути, а потом не буду тебя задерживать. Пойдёт? Его губы расплылись в широкой и весьма довольной улыбке, а взгляд недвусмысленно прошёлся по мне. От такой наглости захотелось надеть ему на голову миску с салатом. Вот же гад. Прямым текстом сообщил, что ему хватит 3 с половиной недель. Поразделся со мной, а потом он с удовольствием выкинет меня на ширкассиру. И ведь сама, словно глупая бабочка, залезла в его соблазнительные сети. Дура, с трудом взяла себя в руки и как могла мягко ответила: "Договорились". Мой голос даже не дрогнул, но голову я опустила, скрывая бушевавшее в глазах пламя злости. Но через пару секунд всё же сумела выдавить из себя: "Спасибо". "Не стоит", соблазнительно улыбнулся он. Как твоё самочувствие? Пожалуй, лучше прилягу, поспешно ответила я. Буду рада покинуть эту планету. Мужчина тут же встал и помог дойти до дивана, хотя в этом не было никакой необходимости. Вообще-то, я направлялась к своей кровати, но меня аккуратно уложили на диван и устроились рядом. Едва зубами заскрепело, и хотела уже возразить, но лжепрохоров вдруг попросил: "Расскажи немного о себе". Он лежал на боку и ласково смотрел мне в лицо. Его ладонь тихонько поклаживала мне шею, иногда захватывая и ухо, от чего приятные мурашки беспорядочно забегали, сбивая с мысли. А мне никак нельзя терять её связанность. Это мой шанс сбить его со следа. И я охотно вывалила ему целый ворох выдуманных о себе сведений. Так на всякий случай. Мало ли, вдруг у него проблемы с головой, и он станет настойчиво меня преследовать. Мужчина молчал и внимательно слушал. А на мою аналогичную просьбу ответил что-то невнятное и решил применить свой старый приём. Лёгкое прикосновение к моим губам, а следом сразу уже более уверенный натиск. Он не торопился, явно наслаждаясь процессом, а я закрыла глаза, постаралась отвлечься и по возможности ответить ему. Но слава всем богам, вскоре он отстранился и спросил: "Тебе плохо?" Ага, охотно кивнула я. "Тошнит". Уточнять не стало, что от его поцелуев. Конечно, я слегка с лукавила, но не признаваться же себе в том, что его прикосновения по-прежнему приятны. Ни за что. Мощно нехотя оторвался от меня и встал. Поправил мне подушку и легонько под слова "флоп" сказал: "Отдыхай, а я пока закончу с уборкой". Молча кивнула и прикрыла глаза. И так мы плана остаться здесь и помахать соседу на прощание платочком стресском провалился. Этот самоуверенный герой твёрдо вознамерился меня спасать, хотя ему несколько раз повторили, что не стоит. Придётся воплощать в жизнь второй план, а именно, удирать отсюда со всех ног, предварительно обезвредив этого горе героя. Прости, Прохор, или как тебя там, но ты сам напросился.